Я снова тону в празднике. 7 лет я работал в картинках, тонул в празднике. Но с годами мой юмор стал терять свой накал. Всё чаще я ловил себя на том, что в трамваях и автобусах вслушиваюсь в разговоры людей, запоминаю удачные реплики, мучительно пытаюсь выжать из них смешные темы. Это были последние потуги. Вскоре я окончательно утонул в юмористическом море. то есть мой юмор полностью иссяк. Но удивительное дело, на дне моря меня ждал новый праздник, царство журнала «Мурзилка». Возглавлял это царство Нептун без бороды и трезубца Анатолий Митяев. Ни для кого не секрет, то было золотое время, расцвет Мурзилки. Митяев сам не рисовал, но имел художническую натуру. Он прекрасно разбирался в живописи и, и обладал чутьём на потенциальные неразбуженные таланты. Не случайно в Мурзилке начинали многие впоследствии известные мастера. Митяев был обаятельным человеком, от него веяло теплом. Он прошёл войну, но сохранил детское восприятие, восторгался простыми вещами и делал постоянные открытия в окружающем мире. И что особенно важно, открывал в людях то, чего они в себе и не подозревали. Подмечено, что хорошего человека и окружают хорошие люди. Это наглядно демонстрировали Чайпития в редакции журнала. Я только и жду наших сборищ, улыбался Лев Такмаков и прикладывал руку к сердцу, давая понять, что у него внутри немыслимая комбинация чувств. Ужасно вас чертей люблю, смеялся Николай Устинов, и всем было ясно, что у него внутри исключительная радость. Такмаков создал совершенно новую изобразительную манеру. Малыми средствами, всего двумя-тремя мазками, добивался невероятной выразительности и точности. Всего 2-3 мазка на белом листе бумаги, но какое организованное пространство, какая лёгкость во всём, какие живые линии и как на месте безошибочно лежат. Ничего не хочется добавить и ничего нельзя убрать. Что значит настоящее мастерство? Настоящее мастерство, когда в работе нет ничего лишнего, случайного. На взгляд, оно удивительно просто. Кажется, возьми кисть, и у тебя получится так же. Но это только на поверхностный взгляд. Иногда для того, чтобы сделать эти два-три мазка, художнику требуется вся жизнь. А лёгкость, понятно, достигается кропотливым трудом. Устинов тщательно, любовново выписывал все детали. В его работах была предельная ясность. Текмаков прививал детям хороший вкус. Устинов давал им знания, учил наблюдательности. Эти художники были совершенно разными, и по изобразительной манере, и по складу характера, и внешне. Один высокий бородач с тихим голосом, другой маленький крепыш, звонкий смехач. Но их отличало дружелюбное отношение друг к другу. Особенно крепко дружили Евгений Монин, Вениамин Лосин и Владимир Перцов. Три бородача, которые время от времени сбривали бороды, но Монин при этом оставлял усы. Каждый из этих художников создал самобытный изобразительный мир. Архитектор по образованию, Монин великолепно рисовал дома, мосты, замки, В его домах обитали философы и несправимые мечтатели. С мостов падали разные нескладёхи и беспешно влюблённые, а в замках колготались незадачливые мастера. Мунин отталкивался от чешского художника Трынки. Его персонажи были такие же кукольные, насатые, жаль только что они были далеки от русских персонажей. Но основным, ударным оружием художника был цвет. Монин играючи расправлялся с цветовой гаммой, как бы подбрасывал краски в воздух и рассматривая необычные сочетания, выбирал из них самые интересные. В мурзилке Монин был главным заводилой. Прихлёбывая чай, он безумолку рассказывал нелепые случаи из собственной жизни, вроде того, как вместе с хиппи угодил в милицию. Его приняли за хиппову важдю, рассказывал Монин блестяще. и при этом не боялся выставить себя в неприглядном свете. Здесь он чем-то напоминал своих героев, или вернее, они напоминали его. Не зря говорят, художник рисует себе подобных. Но, как известно, выставлять себя не в лучшем свете, смеяться над самим собой, способны только сильные люди. И эта внутренняя сила всегда угадывалась в умонении, каким бы дураком он себя ни представлял. Подогретые Красочными чудачествами Монина мы тоже припоминали всякие нелицеприятные истории из своей жизни. Я особенно старался, но почему-то моё нарочитое самоуничижение выглядело своего рода самоутверждением. Видимо, мне не хватало внутренней силы. Нередко во время наших выступлений поднимался немалый шум, но Митяев всегда контролировал ситуацию и не давал страстям выплескиваться за пределы редакции, чтобы не ставить под угрозу работу всего издательства. Лосин считался рисовальщиком-виртуозом. С закрытыми глазами он мог нарисовать бегущую лошадь или плывущего по реке лося или внушительную группу людей, и каждого со своим характером. Обладая редкой зрительной памятью, Лосин знал все — Как связан хамуд и оглобля, как цветёт бамбук, как растут кокосовые орехи, как плавают киты и аквариумные рыбы, какие крепления в паровых механизмах, а уж анатомию человека знал получше врачей. Кстати, во время чаепития в Мурзилке, когда Лосин рассказывал о растениях, я был уверен: он ботаник. Когда он описывал птиц, принимал его за орнитолога. Когда он зарисовывал машины, не сомневался, что он инженер. За справками к Лосину бегали все художники. Рисунки Лосина отличались динамизмом. Цвет лежал широкими, сочными мазками. Лосин работал на табуретке и одной большой кистью. Этой кистью писал и море, и делал блик в глазу. На его рисунках бурлила жизнь. Равнины пересекали поезда, и тени от вагонов скользили по травам и цветам. Вверх по течению рек тяжело шли моторные лодки. По лугам бегали табуны лошадей, по городским улицам мчались машины, по небу носились облака. Перцов имел безупречный вкус. У него даже в квартире всё выглядело законченными натюрмортами, а на участке в деревне не просто виды, а мини-пейзажи. И, конечно, каждую иллюстрацию Перцова хотелось вставить в раму и повесить на стену. Такими законченными они были. Перцов, сильнее всех художников, пропитался русской культурой, и лучшие его работы исторические сюжеты. Былины, сказания это и понятно, он один из потомков князей Голицыных. Его родословная восходит к самим Рюриковичам. И держался Перцов, скромней всех, срабатывали легены. Перцов иллюстрировал мою первую книжку, где на форзаце изобразил Крымский мост, набережную и прилегающие дома. Почему именно это место, спросил я. А здесь мы жили до войны, он показал на дом, в котором до войны жили и мы. Наверняка в то время мы виделись во дворе. Но, конечно, не могли вспомнить друг друга. Перцов известен не только как иллюстратор, но и как мастер шрифтов. Всем друзьям оформлял обложки книг, и его шрифты непременно войдут в энциклопедию оформительского искусства. Работая над иллюстрациями, Перцов невероятно гримасничал, принимал позы своих героев, иногда изображал их перед зеркалом, чтобы всё представить со стороны. он вообще был артистичен красиво двигался и сидел красиво одевался с неизменным бантом на шее красиво играл в шахматы и красиво ухаживал за девушками здесь правда ему не везло почему-то девушкам было мало красивых ухаживаний им хотелось чтобы чувства подкреплялись весомыми подарками и вообще чтобы ухажёр имел основательную базу А у Перцова деньги появлялись от случая к случаю. Жил он в скромной мастерской, Канарара тратил на книги. Мужчина должен твёрдо стоять на ногах, холодно заявляли эти девушки. А вы, бессребреник, что вы можете дать женщине? Написать её портрет, улыбался Перцов. Этот мягкий аргумент некоторое время удерживал девушек около Перцова. Но как только он закончил портрет, Они забирали его, а с художником прощались навсегда. Монин, Лосин и Перцов были поглощены работой, но выкраивали и свободное время. И тогда втроём ездили на рыбалку. Для этой цели, а также потому что город, забирая душевный покой, за огромную цену купили деревню. Вернее, три дома развалюхи, один из которых вскоре какие-то негодяи разграбили и подпалили. сражались за шахматной доской, с отвагой мальчишек, азартно гоняли мяч. При всём том, что они были поглощены работой, они умудрялись буквально через день отмечать праздники. И слыли не только прекрасными художниками, но и большими любителями крепких напитков. Причём частенько праздники выдумывали, чтобы был повод встретиться. Как они умудрялись совмещать работу и праздность загадка. Этих художников ещё отличало заботливое отношение друг к другу. Когда однажды Монин отчаянно влюбился и надумал жениться, Перцов, долго придирчиво изучал его невесту, а женатый Лосин подробно объяснял ей, как строить семейное счастье. В серьёз я не люблю превосходных степеней, но этих трёх искуснейших мастеров назову великими. Они докопались до истины и в работе достигли совершенства. Не случайно на международных выставках они получали награды. Я горжусь дружбой с этими художниками. Как-то случилось великолепное совпадение. По рассеянности Митяев под моим рисунком поставил фамилию Монина, а генерар выписал Перцову. Хороший повод устроить небольшой праздник, разразился Лосин. Совсем маленький, камерный. Конечно, маленький праздник плавно перешёл в большой. Такой большой, что под конец мы все потерялись. Но тот рисунок я не потерял и храню как память о золотом времени. Сейчас я подумал вот о чём. Не слишком ли светло расписал своих друзей? Ведь у них есть и недостатки, и не мешает их отметить? чтоб это троица не зазновалась и самосовершенствовалась. Но, конечно, по большому счёту о человеке надо судить по его положительным сторонам, а о художнике по его лучшим работам.